Минут через пятнадцать бодрого марша под гору они вышли с тыла к... «Да это же моя школа!» — Изумился Хиро. Ими подмигнула. «Но да!» Тут самый короткий путь от психушки. Улавливаешь намек? «Да это уже не намек, а прямой указатель», — пробормотал Хиро. Они побрели вдоль знакомой ограды. «Забавно, что мы с тобой нашли девчонок в одной и той же школе», — погодя сказал Лоу. Сэмми ничего забавного в этом не заметила. Пожав плечами, отозвалась только, чтобы что-то сказать. «Ну, мою-то ты видел». Хиро сказал, погодя. «Знаешь, на самом деле...» Пауза. Сэмми глянула. идет, видя ладонью по веткам кустарника, растущего вдоль ограды, словно знаменитость, приветствующая протянутые руки фанатов. Закончил загадочно. «Не так уж это и важно». «В смысле? Что не важно?» «Девчонка. Не так уж она мне и нравится». «Вот тебе здрасте». «А кто говорил, что она раскрасавица и вообще звезда?» «Так и есть». «Ну и...» «Ну и все». Сэмми остановилась. «Нет, я не понял. В смысле, ты ее уже бросаешь?» С одной стороны, зная Гир, она понимала Лоу очень хорошо и даже где-то возрадовалась. С другой — не ожидала. То есть, херой из тех парней, которые на следующий день забывают, как тебя звать. Хиро сморщился и обломил ветку с ближайшего кустарника. Принялся крутить ее перед глазами, прилежно разглядывая так и Эдок. «Я ошибался. Не надо было мне с ней связываться». «Ну, шансов-то у тебя отмотаться особых и не было. Как и теперь выкрутиться?» Поскольку она молча ждала продолжения, парень решил, его осуждают. «Слушай, я идиот, да?» Мне просто нужно было кое-что проверить». «Проверил?» «Да». Очень чесался язык спросить, что именно или кого. Но Херо выглядел таким виноватым, словно он ее бросает. Не отговаривать же его, в самом деле, от расставания с Элис. Сэмми пожала плечами. «Дело твое, конечно, но все точно решат, что ты трус». Мол, испугался побоев и отказался от девчонки. Мне это не важно. Да и от нее не удастся так легко отделаться. Хер улыбнулся. Я могу быть жестким. Глаза его не улыбались. Знаешь, мне ее даже немного жалко, признала Сэмми спустя три дня. Неожиданно не только для Марси, но и для самой себя. Они только что в очередной раз наблюдали, как Лоу стряхивает со своего локтя цепкую ручонку гир, говорит что-то, отчего одноклассница застывает с открытым ртом, провожая взглядом удаляющегося парня. «Демонстрирует жесткость, значит?» «А мне так нет», — заявила Марси. «Ну, ясно же сказали. Тебя бросили. Чего еще?» «Поверить не может. Продолжает за ним бегать. Вот липучка». Ревнуешь? Марф фыркнула. «Вот еще. С самого начала было ясно, что она ему не подходит. Не лоу поля ягода. Чего к парню липнуть, унижаться? И ему, бедняжке, неудобно». Сэмми было что ей напомнить. Сама Марси в прошлом году ходила по пятам за одним популярным выпускником. Подкладывала нежные записочки, бегала, за счастье было, по его поручениям, Покупала на собственные карманные деньги напитки и снеки. Парень все принимал как должное, даже спасибо не говорил. И на выпускной бал, разумеется, пошел совершенно не с Марси. Сколько было тогда соплей и клятв никогда-никогда-никогда. А сейчас погляди на нее. И нельзя сказать, что Гир так уж не подходит принцу в его школьной ипостаси. Оба красивые, самоуверенные, могут за себя постоять. «В влюблено дофига парней. С популярностью Хиро тоже все ясно. Но вот подходит ли он сам Марси? Или та ему? А вдруг Хиро выбрасывает девчонок, как использованные бумажные платки, и через пару недель будет также себя вести и с Мар? И что и с ими тогда делать?» «Что?» Гер все никак не успокоится. Девушки оглянулись. Прижав к груди стопку книг, рядом остановилась староста. Поджав губы, глядела, как помявшаяся Элис все-таки стартует вслед за Херо. Кэтрин качнула туго затянутыми хвостиками. «Зачем так унижаться? Бегать за парнем, которому ты противна». В поисках поддержки поглядела на кислые лица одноклассниц. Хотя подруги сейчас полностью разделяли ее точку зрения, с блистательной старостой по привычке не хотелось ни в чем соглашаться. Кэти повернулась и пошла ровно как по линейке, держа спину и чеканя шаг. Она вообще когда-нибудь расслабляется, хотя бы дома распускает свои вечные хвостики или даже волосам никакой поблажки. Не человек, а сжатая пружина. Ходячий сборник принципов и правил. Правда, в отличие от многих показушников, эти самые правила соблюдает и она сама. «Бедняга». Оказывается, убивать людей не только увлекательно, но и очень просто. Люди так глупы, невнимательны и неосторожны, словно никогда и не были зверями. Они не могут стать мною, человеком и зверем одновременно, по желанию, по настроению, по жажде крови. Конечно, Рэдвуд довольно спокойный в плане криминала город. Но все-таки Клара слишком беспечна. То и дело оставляет двери библиотеки открытыми. Сама же просила помочь и сама куда-то убежала. Сэмми выдрузила на стойку с запиской, отошла на пять минут в стопку старых учебников. Солнечный свет, свободно проникавший в огромные окна библиотеки, золотил парящие в воздухе пылинки. Библиотечная пыль и запах, армия книг, выстроенных стеллажами, «Пустота и тишина». «Тишина?» Сэмми оглянулась на шорох и легкое позвякивание. «Это же в кларенном чайном закутке». Не окликая, двинулась знакомым путем. Вытянула шею, заглядывая за стеллаж. «Ты?» Хиро, помешивающий чай в знакомой чашке, поднял глаза от книги. «А что, не похож?» «Что ты здесь делаешь?» Сэмми услышала в своем голосе ревнивые нотки. «Это место, это чашка, и вообще Клара принадлежат ей, причем уже много лет». «А ты как думаешь?» Опять отвечает вопросом на вопрос, хотя, конечно, ее вопросы не лучше. Сэмми скользнула за загородку и уселась напротив. «Ты пьешь из моей чашки?» «Да?» Хиро глядел посудину и одобрил. Симпатичная. Но надписи «Собственность Саманты Колтер» здесь, как и на вашей скамейке, тоже не наблюдаю. Издевается. Сэмми мрачным взглядом провожала каждый его глоток. Не обращавший на нее ни малейшего внимания, Лоу продолжал читать. Во всяком случае, страницы переворачивал. Правда, все медленнее. Наконец, поднял глаза. «Хочешь еще что-нибудь спросить?» «Да! Какого чёрта ты сидишь здесь, куда Клара приглашает очень-очень редких людей? Почему пьешь мой чай из моей кружки?» Дурацкие, конечно, вопросы. Поэтому Сэмми задала другой. «Что читаешь?» «Тоже, наверное, дурацкий», — подумала она, когда Херов скинул брови. «Типа, тебе-то что за дело?» помедлив, все же показала обложку. «А, читала. Ну, надо же!» Вот и поговорили. С Сэмом херот трещит, не переставая, а от Саманты не чает, как избавиться. Она лично ему очень не нравится, или херо всегда так себя ведет с девчонками, чтобы не влюблялись, не приставали. Превентивно, так сказать. «Ну и сиди тут». Сэмми молча поднялась и ушла к своим любимым полкам. Так-то она всю фантастику, имеющуюся в школьной библиотеке, давно прочитала. Но вдруг всплывет какая-нибудь неизвестная, доброхоты сдадут надоевшие книги, или директор, в конец изведенный неутомимой Клары, сдастся и выделит средства на закупку новья. На крайняк можно взять что-нибудь читанное-перечитанное, полистать перед сном. «Ага» а потом поднимаешь глаза на часы и обнаруживаешь, что ложится не то, что окончательно поздно, а уже слишком рано. Вот-вот рассвет. Разрываясь между двумя пухлыми потропанными томами, Сыми пыталась понять, какое сейчас больше под настроение, когда за спиной произнесли «Романтическая фэнтези дальше». «Да чтоб тебя!» Едва не уронив книги, Саманта развернулась прислонившемуся к стеллажу Лоу. Спросила от испуга излишне громко и грубо, голосом Сэма. «И что? Я тебе туда пройти мешаю, что ли?» Херо улыбнулся. «Нет, просто девочки обычно любят такое. Волшебство, короли-принцы, падающие к ногам пачками, любовь до гроба. А то и дальше гроба, вроде вампиров». Можно подумать, все девчонки одинаковые. Хиро кинул голову, рассматривая ее сквозь ресницы. «Нет? Ты, конечно, не такая». «Не такая какая». Сэмми продемонстрировала ему взятые книги. Первая — звездная опера, вторая — мистический детектив. «Слышала таких? Или только свое романтическое фэнтези почитаешь? «Я вот это на прошлой неделе читал, между прочим». Уязвленный херо щелкнул по обложке оперы. И вообще, автора очень люблю. Значит, у тебя неплохой вкус? В стиле Клары прокомментировала Сэмми. Лоу фыркнул. Само собой, разумеется. Так как он и не подумал освободить дорогу, Саманта повторила его недавнее. Хочешь еще что-нибудь спросить? И услышала в ответ неожиданное: Да! «Куда вы ездили с моим братом?» «Когда это?» «А, в смысле тогда, на мотоцикле?» «Спроси его». «Спрашивал». «А он что?» «Только ухмыляется и приговаривает. Ну и девчонка». В голосе Херо прозвучала такая явная досада, что, польщенная неожиданной добермановской характеристикой, Сэмми заулыбалась. Одноклассник тут же ощетинился. Значит, не такая, да? А кто увивается вокруг взрослого парня? Сами помедлила, пытаясь понять его реакцию. Допустим, увивается. И что? Думаешь, что Доберман, такой большой мальчик, с ней не справится? Или херо раздражают девчонки, которые навязываются и его родственникам? Или не нравится, что она увивается исключительно вокруг брата, а не его самого? Была бы здесь Марси. Живо бы прояснила эту реакцию. Она же спец в мужских заморочках. Или хотя бы в том, что о ней говорится в любовных романах. Сэмми сладенько улыбнулась. «А ты в курсе, что он меня к тебе перенаправил?» «В каком смысле?» «В том, что мы с тобой друг другу просто идеально подходим». Растерявшийся на мгновение Херо тут же взял себя в руки. И в переносном смысле, и в прямом вскорестив руки на груди. «Копирует браться что ли?» Надвинулся на нее. Саманта автоматически подалась назад, почувствовав спиной металл стеллажа. Лоу медленно улыбнулся. «Идеально подходим, значит. Проверим?» Из-под ресниц блестел темный взгляд, изучающе скользил по ее лицу. «Он что, собирается лезть к ней?» «Ну-ну, попробуй». Пытались уже. И целовать, и лапать, и больше. Теперь держат свои ручонки и все свое остальное от нее подальше. Целее будут. Сэмми из-под лобби смотрела в медленно приближавшееся лицо херо. Тот тоже за ней наблюдал. Каждый выжидал, кто первый занервничает или что-нибудь предпримет, как детская игра в гляделке, кто моргнет или отведет глаза. Она легко могла оттолкнуть его или увернуться, но тогда Лоу точно сочтет это трусостью. Там, где соприкоснулись его скрещенные руки и ее удерживающие книги, горела кожа. Оба сдерживали дыхание, но Сэмми вновь ощутила его запах, да она скоро с завязанными глазами сможет узнать Херо из тысячи парней. Лоу смотрел на ее губы, будто ожидая, что она скажет или правда собираясь поцеловать, она слегка вздрогнула, когда Хиро переменил позу, оперся левой рукой о стеллаж над ее головой. Но парню было уже не до наблюдений за реакцией. Смотрел без этой своей сексуальной усмешечки, как-то задачено. Между красивых бровей появилась крошечная морщинка. Знаешь, ты иногда очень напоминаешь мне одного человека. Знает, Сэмми обреченно растянула губы в улыбке. Догадываюсь. Хиро моргнул. Да? Кого? Да твою гир, раз и ко мне липнешь. И толкнула его так, что парень вылетел в середину прохода, выровнялся и рыкнул с досадой. С чего ты взяла, что я к тебе липну? Нужна ты мне была. А чего тогда? Но устроить настоящую перепалку они не успели. От двери послышался голос Клары. «Ребята, вы где?» «Ау!» Хиро, Саманта?» Оба, как по команде, ринулись к стеллажам. Клара застала буквально идиллическую картину. Два прилежных тинейджера, стоящих спиной друг к другу, изучают книжные сокровища школьной библиотеки. «Ну, как вы тут?» спросила Клара, окидывая их взглядом. Похоже, увиденное ей понравилось. Глаза за стеклом очков блеснули особенно задорно. «Не заскучали, меня ожидаючи?» «Нисколько. Очень вкусный чай». «Пришла? Тебя нет. По библиотеке шляется, кто попала». Эти два ответа прозвучали одновременно и были такими противоречивыми, что Клара даже головой звертела, глядя то на одного, то на другую». Херо, покосившись на злое Сэмми, бочком, стараясь ее не коснуться, выскользнул из тесного ряда. «Большое спасибо за угощение. Формуляр я заполнил. Книги верну через неделю». «Приходи еще!» — крикнула ему вслед Клара. И, не видно хлопая глазками, уставилась на показывающую кулак Саманту. «Зараза! Подстроила!» чтобы они с херо остались один на один. Поинтересовалась, как ни в чем не бывало. Хорошо провели время. Цепившийся в ветку кот, сверкая яркими желтыми глазами, шипел на собак, надрывающихся в лае под деревом. Судя по ободранному окровавленному боку, укрытие он нашел не сразу. Из-за этой его раны Сэмми и притормозила. Мало просто разогнать бродячих псов, Во-первых, те могут вернуться. Во-вторых, кошки могут сидеть на дереве неопределенно долго. Легко взбираются, но со спуском у них вечные проблемы. Неизвестно, насколько серьезно животное ранено. Еще свалится прямо на головы поджидающим преследователям. Собаки оказались сообразительными или опытными. Едва сами наклонилась за камнем, как стая ломанулась по кустам. Кто огрызаясь, кто безропотно. Но удрали все. А с этим теперь как? Не сбивать же и его камнем-палкой. Или искать стремянку какую-нибудь. Взвать спасателей. Она ведь не кошка лезть за ним по такой длинной тонкой ветке. По-прежнему взъерошенный кот глядел на нее сверху. Открыл рот. Сэмми ожидала снова услышать угрожающее шипение или вой. Но потрепанная тварюшка издала вопросительный сиплый мяв. Видно, сорвала голос, распугивая собачью банду. Вроде как спросила. «Ну и что дальше?» Сэмми неуверенно позвала. «Кис-кис, пойдешь ко мне?» Зверь тут же принял приглашение, или ему просто надоело сидеть на дереве. Приподнялся, закачался вместе с прогнувшейся веткой. Сэмми инстинктивно протянула руки подхватить и обрушился на девушку. Еле на ногах устояла. Казалось, в нее запульнули мечом, только живым и мохнатым еще изо всех сил вцепившимся в школьный пиджак. Сэмми сама зашипела, когда когти прокололи слои одежды до самой кожи. «Да ты не кот! Ты целый кугуарище!» Кугуар вытягивал шею и вертел головой, выискивая своих преследователей. Сэмми перехватила его поудобнее, стараясь не коснуться раны. Тяжелый. Хотя сейчас, когда воинственно распушенная шерсть опала, зверь выглядел куда меньше и тоньше. Молодой еще, и явно не кошка. Понятно, по широкой нахальной морде. Можно даже под хвост не заглядывать. «Ну и что мы с тобой будем делать?» спросила Сэмми задумчиво. Животное, кажется, впервые обратило на нее внимание. До этого она воспринималась просто как следующее дерево. Нисколько не удивило бы, если б, не обнаружив опасности, кот попросту спрыгнул с рук и удрал в кусты. Изучающий глянул в глаза ожившему дереву. У самого круглые глазищи светились, как подсвеченный янтарь. Вытянул шею, чуть не уткнувшись носом в ее нос. Сэмми дунула в розовые трепетавшие ноздри. Котяра недовольно фыркнул. И, гляньте-ка на него, удобно прилегший подбородком на ее плечо, уютно и благодарно запрычал. «Ага», — удивилась неожидавшая такого Сэмми. «Значит, доверяешь мне, тварюшка?» Словно подтверждая этот вывод, кот обхватил ее шею обеими лапами и потерся бархатным носом. «Мол, да, вы теперь в ответе за того, кого приручили, то есть отбили». «И не лизать, понял?» Ветеринар покачал пальцем перед носом кота. Сами решила не заморачиваться опробованием всех известных кошачьих кличек, а назвать четко по факту. Тот внимательно проследил за движением и издал холодный, вежливый мяв. Типа, да, принял к сведению. В клинике кот вел себя спокойно, уверенно, ничего не боялся и не сопротивлялся осмотру, востриганию уже засохшей шерсти и обработке вырванного клочка кожи. Рана оказалась небольшой, просто сильно кровившей. Сыми пришлось замыть испачканный рукав школьного пиджака. И даже когда ставили укол, только предупреждающий цапнул зубами воздух над руками врача, мол, «Аккуратнее давай». Похоже, кот регулярно бывает в клинике. «Но не в моей», — сказал ветеринар. «Животное явно домашнее, сытое, ухоженное, чистое, шерсть блестит». Он правил ладонью по шкуре пролеченного. Тот недовольно передернул кожей. Редкость какая? Обычно трехцветными бывают только кошки. Сбежал или потерялся недавно. Надо поинтересоваться в других веткабинетах, вдруг кто-то его узнает. Можно также кинуть объявление на сайт потери находок. Что собираешься делать дальше? Пока заберешь себе. Сами помедлила. Домой отпадает сразу. Умар собака. Клара неимоверная аккуратистка и под страхом смерти не допустит в дом никакое, даже самое чистое-пречистое животное. А больше никаких друзей и знакомых не имеется. Мужчины, двуногие и четверолапы глядели на нее в ожидании. «Что-нибудь придумаю», — буркнула девушка, подхватывая кота на руки. «Я дам тебе рецепт мази. Наносить два раза в день и следить, чтобы ни в коем случае не слизывал. «Угу!» — плакал ее и без того невеликий запас карманных денег. «Ну что, кот, пошли, куда глаза глядят?» Что глаза ее глядят в сторону дома братьев Лоу, Сэмми сообразила не сразу. Просто брела по городу, автоматически выбирая тихие, малолюдные и малособачные улицы, чтобы испуганный зверь не вывернулся из рук и не удрал недолеченный такой путь закономерно привел их на холм кот давно уже пригревшийся и уснувший то ли от переживаний то ли наоборот из-за очень крепких нервов высунул голову из школьной сумки длинно хищно зевнул и поглядел вопросительно чего стоим кого ждем сэмми машинально потянулась к челке подергать для ускорения соображения еле успела руку проконтролировать а то бы не миновать потери фальш локона «Ну а что, — сказала Сэмми коту, — давай попробуем. Во всяком случае, ни в саду, ни поблизости от дома Лоу собак не водится, а кошки вполне себе существуют. Значит, там спокойно и сытно. Может, те же братья и подкармливают, или хотя бы младший. же говорил, что любит кошек или что-то подобное. Надо упросить подержать у себя травмированного пару дней, пока она хозяев разыскивает». Сэмми уверенно шагала вверх мимо скрытых густыми кустарниками домов. И только завидев знакомые ворота, сообразила, что явилась Клоу в своем девчачьем образе. Притормозила. И что она скажет? С чего вдруг Саманта Колтер решила навязать какую-то бродячую кошку-однокласснику, с которым общалась всего несколько раз? Откуда вообще знает его адрес? Хотя последний квест для школьных фанаток принца просто как глазом моргнуть кот полувыполз из сумки, вновь обнял за шею, щекоча усами, запоручал как бы подтверждая ее решение, словно подбадривал: ну чего ты? И впрямь, чего? Ну пошлет ее херо, проблем то возьмет зверь в охапку и пойдет. Может в городе есть услуги по передержке животных. Вот что надо было узнать в первую очередь, а не переться по привычке к своему приятелю, даже не к своему приятелю Сэма. «Саманта, ты что здесь делаешь?» Оба вздрогнули от неожиданно раздавшегося голоса. Впервые за всю дорогу испугавшийся кот с головой нырнул обратно в сумку, оцарапав напоследок шею Сэмми. К воротам подходил Джейк с пакетом в руке. Мотался в магазин похоже. Смотрел с удивлением, но вроде бы приветливо. Никак на Сэма. «Добрый день!» «Добрый!» Джейк нажал на кнопку, открывая ворота. «Проходи!» «Спасибо!» Прижав к груди притихшую сумку, Сэми пошла рядом по подъездной аллее. «Ты к Хиро или ко мне? Если к своему однокласснику, его нет дома». «О, опять незадача!» «Что делать?» «Развернуться и уйти?» но куда?» «Остаться ждать? Сколько?» «А он скоро вернется. «Представления не имею. В последнее время постоянно где-то шляется и не говорит, где». Между бровей Джейка появилась морщинка. Не нравится, что малой выходит из-под контроля. Почувствовав легкие угрызения совести, ведь Хиро шлялся прежде всего с ней, она вовсе не планировала вносить разлад между братьями, Сэмми сказала быстро. «Вообще-то я к вам обоим». «Даже так? Неплохое начало». Пока Джейк нес с кухни напитки, проинспектировала подозрительно неподвижную сумку. Не задохнулся ли там ее подопечный часом? В темноте засветился желтый глаз. «Ага, затаился. Выжидает. Чем закончится ее план?» «Вот и веди себя хорошо, чтобы хозяева нас сходу не погнали». «Угощайся». Джейк принес в гостиную блюдце с крекерами и банки колы для нее и себя. Уселся в кресло напротив. Закинув ногу на ногу, захрустил печеньем. Сэмми расправилась с парочкой, поднесла к губам банку и принялась рассматривать комнату. Она же вроде как впервые в их доме и должна хотя бы оглядеться, полюбопытствовать, что-нибудь сказать об обстановке. Спросила принужденно: «А сколько здесь комнат?» Мы открыли четыре. Гостиная, мой кабинет, две спальни. Хочешь подождать Херо в его комнате? э, -э нет. Заманчивое предложение. Но как бы вернувшийся Херо не выволок ее из собственной спальни за волосы. Пусть и фальшивые. Он же ненавидит навязчивых девчонок. А тут одноклассница, нежданно-негаданно, взяла и заявилась без спроса в его персональную комнату. Сэмми глотнула колы, и снова зашарила взглядом по комнате в поисках темы для светской беседы. Хозяин и не думал задавать вопросы или включать телевизор музыку, чтобы заполнить затянувшуюся паузу. Просто спокойно рассматривал ее и молчал. Выжидал. И она еще считала его нетерпеливым. Наконец, допив банку, аккуратно поставил на низкий столик и сцепил на колени пальцы. Думаю, брата придется ждать долго. Может, начнем с меня? Сыми поморгала. Начнем? Неожиданно в голову полезли совершенно дурацкие мысли. Почему-то очень неприличные. Ну, ты же не просто с визитом вежливости пришла. Хотела что-то сказать, рассказать, м -м, признаться? Сыми завертелась, заметив, что его взгляд скользит и по ее поклаже словно джейк сквозь ткань присматривается и кто это там внутри затаился со вздохом поставила сумку на колени ну ладно будем признаваться честно я хотела у херу попросить я же помню вы то есть он говорил что брат кошек не любит быстро рассказала о происшествии а, -а через паузу протянул джейк казалось он разочарован Ожидал чего-то более интересного. «Не такой уж я кровопийца. Пару дней как-нибудь выдержу. Показывай своего подопечного». Подопечный совершенно не желал являться подсветлые, то есть темные очи хозяина дома. Упирался всеми четырьмя лапами. С ими, ругаясь, пыталась извлечь плотное лохматое тельце так, чтобы не задеть раненый бок. Но терпение быстро лопнуло. Еще и подчеркнутый терпеливый взгляд Лоу доставлял и она попросту перевернула сумку вверх тормашками, вытряхнув животное. И то кот до последнего цеплялся за ткань изнутри, так и вывалился на диван вместе со всем ее школьным скарбом. Замер, съежившийся, взъерошенный, моргающий, словно ослепленная сова, озирался, втягивая шею. «Мол, куда это я попал? Куда теперь бечь?» Джек подался вперед. «О, все интереснее и интереснее!» Кот оглянулся на возглас и внезапно распластался на диване, прижав уши и встопорчив шерсть. Издал давишний угрожающий вой. «Ага, и ты распознал в старшем лоу добермана!» «Ты на меня еще повопи, абразина трёхцветная!» свирепо гаркнул Джейк. «Да, знакомство началось как-то не очень!» Если так дальше пойдет, вышвырнут ее вместе с несостоявшимся четверолапым постояльцем. Сымя оглянулась, разыскивая какой-нибудь плед или подушку, накрыть распсиховавшегося зверя, и пропустила молниеносный бросок Джейка. Миг, и кот схвачен за шкирку и вздернут в воздух. Держа извивавшееся, размахивавшее лапами и утробно вопившее животное на вытянутой руке, Лоуды шагал до двери, и вышвырнул его в темный холл. Послышался шмяк, и все стихло. Сэмми подскочила. «Эй, мистер, он вообще-то ранен!» «Ничего ему не будет, уж поверь мне», — буркнул Джейк. Сэмми выскочила мимо него в холл. Растерянно огляделась. «Где он?» «Входная дверь закрыта», — проинформировал парень. «Так что где-то в доме. Проголодается, вылезет» так что он у вас остается не поверила сэмми остается остается хозяев можешь не искать знаю я этого кота любит он пошляться побродяжка так животное спросил джейк воздух и воздух отозвался знакомым раздраженным завыванием а как же сэмми ткнула пальцем в собственный бок рано врач выписал рецепт на лекарство давай сюда Вот херой займется лечением, раз уж он такой любитель кошек. А жаротвой я его обеспечу. Не волнуйся, Саманта. Так, надо удирать, пока кот еще что-нибудь не натворил, и неожиданно добрый сегодня хозяин не передумал. Старший Лоу пошел проводить ее до ворот. Ну да, она ведь девушка. И даже створку открыл, как полагается. Сказал неожиданно. Спасибо, Саманта. «За что?» — удивилась та. «Это я должна говорить спасибо. Если он вам надоест или что-нибудь еще, сразу звоните, хорошо?» Джейк улыбался одними глазами, как он это умеет, но ответил серьезно. «Не беспокойся. Я проведу с ним профилактическую беседу, чтобы больше собакам не попадался». «Эй, култер. Сами обернулась заочно похлопала ресницами «От этого девчачьего упражнения опять туша сыплется» и спросила «Ты меня зовёшь?» Хиро, стоявший, подцепив школьную сумку пальцем за лямку, демонстративно огляделся «А ты видишь здесь кого-то другого с такой фамилией?» «Нет, но если ты до сих пор не в курсе, меня зовут вовсе не Эй». Сэмми, мило, хотелось бы надеяться, улыбнулась и великодушно разрешила. «Можешь звать меня Саманта?» «Постараюсь запомнить». «Да уж, будь любезен». Постояли молча. Сэми глядела в ожидающе. Хиро по сторонам. Казалось, он мнется, не зная, с чего начать. Совершенно на него не похоже. Внезапно забыл, зачем окликал. А может, вообще увидел ее и просто констатировал. «Вот Колтер». Вслух. Или... Сами остановила поток сознания, как Клара это называет. Говорит, с такой неуемной фантазией только книги писать. Брат сказал, это ты кота приволокла?» Ну да, Сами встревожилась. Она собиралась после обеда звонить Джейку, но раз уж этот завел разговор... С ним все нормально. Ему же не хуже, нет? Херох мейкнул. «Живее всех живых. А откуда ты мой адрес узнала?» Джейк сказал. Легко соврала Сэмми. Джейку она сказала, что адрес взяла у Хиро. «А почему именно к нам?» — помедлив спросил младший Лоу. Заготовки ответа на подобный вопрос не было. Да она вообще не думала, что Хиро с ней заговорит на эту тему. Ведь весь день вел себя, как обычно то есть игнорил свою школьную соседку по полной. «Ну, просто я кота подобрала неподалеку от вашего дома». Брат говорит, ты его у собак отбила. «Ага, то есть да». Чуть откинувшись назад, Херо оглядел ее с головы до ног. «Значит, ты боевая девочка, да? А по виду и не скажешь». Следовательно, маскировка удалась на славу. Спасибо, Марси. «Почему он продолжает таращиться на ее ботинки?» «Нервирует». «Ну да, на Саманте и Сыми одна и та же пара». «Хорошо, типичные мартинсы. Таких на полках магазинов и окружающих ногах просто пруд-пруди». «Спасибо», — неожиданно сказал Херо. Сыми заморгала теперь уже неподдельно. «За что это?» «Брат велел тебе отдать деньги за ветеринара». Не ответив, продолжил одноклассник. Так что вот. Сэмми спрятала руки за спину, будто он силком всовывал ей протянутые бумажки. Лоу, я что, на нищую похожа? Хорошо еще вы сами не берете плату за то, что я вам его всучила. Хирони неожиданно одарил ее своей нешкольной улыбкой. Отличная идея. Заметь, ты сама ее предложила. Ну да, никакое доброе дело не остается безнаказанным. Вот именно. До завтра. Пока. Сэмми поймала себя на том, что пялится ему вслед. Встряхнувшись, оглянулась. Вроде никто за их коротким разговором не наблюдал. Херо всегда находит подобные глухие зоны для чужих глаз и ушей. Просто шпион какой-то. Она отправилась домой со странным ощущением. Казалось, что Саманта Коултер... И надменный школьный принц стали чуть-чуть ближе друг к другу. Хоть наверняка ненадолго.